Козлы бегают с козлами, а крокодилы плавают с крокодилами. И никогда не бывает, чтобы козёл общался с крокодилом и имел от него детей. Дети бывают только у отождественных особей. Так и фильмы. Мы с доработчиком одинаково видим мир. Нам одно и то же нравится, одно и то же кажется смешным. У нас общий смех. А это так же важно, как общие слёзы или общие деньги. При этом мой доработчик сильнее меня, талантливее, сумасшедше. Я это признавала и подчинялась, а ему важно, чтобы подчинялась. Как в воровском мире, он главный, пахан. Ему нравилось царить, а мне нравилось подчиняться беспрекословно. Я очень редко встречала людей, которым мне хотелось бы подчиняться. Я всю жизнь подчиняла сама, а подчинив и разоружив, теряла интерес. то рабочий был первый по-настоящему талантливый человек, и мне показалось, что над моей головой взошло яркое солнце и осветило всю территорию моей жизни, не оставив ни одного тёмного уголка. Я бежала через трамвайную линию, держа шапку в руке. Он стоял у окна и видел, как я бегу, потом открывал мне дверь, и его глаза летели мне навстречу. Потом мы проходили в кабинет, Он нажимал кнопку магнитофона. Оттуда звучало приветствие: "Здравствуй, наш новый день. Наша совесть, мы работаем, ура". И мы усаживались работать, двигать сценарий дальше, и наша совесть была абсолютно чиста, перед чистыми листками, перед Богом и людьми. Мы любили друг друга, но не догадывались об этом. Так бывает. Просто всё вокруг было голубым и зелёным. Я любила его кабинет, узенький, как купе. Голоса за дверями. Весь дом был набит талантливыми людьми, и как космос имел несколько солнц. Солнце номер 1 его сын, восьмилетний мальчик, большие глаза, писклявый и трогательный. Всё крутилось вокруг него. Ещё одним солнцем была мама доработчика. Умница, красавица, аристократка. Её невозможно было не любить. Третьим центром вселенной был дорабочий. Он сочитал в себе гений и злодейство. Он работал, содержал семью, прославлял фамилию рода, обеспечивал положение в обществе, но при этом болел запоями, и его запои образовывали в жизни дома трещины. Такие же страшные, как во время землетрясения, когда лопается земной шар, земля разверзается, и все летит в тар-тарары. Я про запои ничего не знала, так как встретила доработчика в период ремиссии. Он тогда лечился. Был трезвым и мрачным. Мрак шел от душевного и физического состояния. А я принимала эту мрачность за загадочность. А когда разобралась, было уже поздно. Мои кони уже скакали под солнцем, а трещины-запои казались мне узкими, как канавы. Их можно было перемахнуть в широком шаге. Ровно в час дня открывалась дверь кабинета, и жена до рабочика объявляла «идите кушать». Жена не старалась нравиться, какая есть, такая есть. Была, естественно, как ребенок или как собака. Я ее любила, и до рабочика любила. Тебе какое мясо, спрашивала жена, тёмное или белое. Я металась мыслями, хотелось назвать кусочек похуже, чтобы лучше достался хозяевам. Тёмное, говорила я. И передо мной ставили тарелку с индюшачьей ногой, самая вкусная часть. Я обводила всех глазами и спрашивала: "Вы всегда так едите?" Все смеялись. Им нравилось моё восприятие. Они как бы наново видели свою жизнь моими восторженными глазами. И казалось в эту минуту, что всё прекрасно: дом полной чашей, любимый труд, все живы здоровы, ничего не угрожает и нет трещин пропастей, куда может свалиться всё-всё. Мы писали сценарий, и остальное нам было неинтересно. А жизнь продолжалась тем не менее. Из другого города приехал друг доработчика, и по закону гостеприимства его надо было вести в ресторан. Пойдёшь с нами? спросил меня доработчик. Прямо так растерялась я. На мне был чёрный рабочий свитер и узкая юбка. Джинсы ещё не вошли в моду. Жена принесла мне своё украшение: крупные бусы из янтаря и серебро. На чёрном фоне это смотрелось торжественно. А ты? спросила я. А у меня еще есть, успокоила жена. У меня полно. Я из Индии привезла. Мы отправились вчетвером. Друг, я, доработчик с женой. В ресторане за соседним столиком гулял какой-то коллектив. Мы с доработчиком смотрели, как они веселятся, и узнавали своих героев. Вот эта толстая завуч. А этот молодой и спортивный учитель физкультуры. Мы не могли выйти из атмосферы сценария, невольно продолжали сочинять. Вымысел и реальность переплелись между собой, как томатный сок с водкой, образуя новый напиток кровавая мэри.